Глава двадцать восьмая. Уга резко дергается, как от удара, и запускает руку в уже знакомую мне сумку со своими склянками. Выхватывает оттуда небольшую бутылочку и тут же швыряет ее на пол. Звук разбитого стекла тонет в разъяренном рыке Арманда. На пол выплескивается что-то бордовое. От этой лужи тот же час поднимается розовая завеса, и я рефлекторно хватаю ртом воздух, чтобы задержать дыхание. Ума не приложу, что там у него. Может, опять что-то вроде желтого тумана, от которого потом полдня горло дерет. Но запоздало замечаю, что ни Уга, ни Кристиан не закрываются от завесы. Кристиан вообще делает глубокий вдох, резко втягивая розоватую дымку носом, отчего по его коже будто пробегают миниатюрные алые искры. Одновременно с этим Кристиан быстро вскидывает руки в стороны. С них срывается полупрозрачное марево, которое сметает призраков со своих мест – и отшвыривает их к стенам, словно трепичные куклы. Вот только это ничего не дает, потому что они моментально кидаются в атаку снова. В тот же момент Кристиан поворачивается к нам и хватает нас за руки. От неожиданности я вздрагиваю и сразу перевожу взгляд жутких призраков на его сосредоточенное лицо. Сейчас я перенесу вас обратно в наше укрытие. Уго, сразу уводи госпожу Ирен в то место, о котором я тебе рассказывал. Ирен. А вы не забудьте освободить своего гвардейца. Возможно, времени у вас будет даже меньше. Хоть все и разворачивается с бешеной скоростью, его слова доходят до меня с явным опозданием. Что Кристиан имеет в виду? В смысле он перенесет нас обратно? А как же он сам? А что он подразумевает, говоря, что времени будет еще меньше? — Это бесполезно! — хищно скалится Армандо, сходя со своего места. Ни одному человеку не пробить барьер, который я раскинул над башней мертвецов. Вот только я не человек, гневно рычит в ответ Кристиан. И я уже не один. Этот мальчик обладает уникальным даром. Его магия в том, что он способен многократно усиливать действия любых зелий. А то зелье, которое он сейчас разбил, ты должен узнать и сам. Да, я и правда его знаю. На лице Арманда появляется пугающая ухмылка, а сам он скрещивает руки на груди, внимательно наблюдая за нами. «Это зелье драконьей неукротимости!» Услышав название зелья, Уга тут же вскидывает голову. «Но, господин, вы не говорили, что это! Оно же опасно!» Ума не приложу, о чем они говорят, но у меня из головы все никак не выходит ухмылка Арманда и то, как он себя ведет. Он отдал приказ схватить нас, Он хочет зачем-то отдать меня Теодору, но при этом действует так, будто ему на нас абсолютно плевать. «Уга — Уго повышает голос Кристиан. — Не отвлекайся. Делай все так, как я сказал. Давайте. Он сильнее стискивает наши руки. Пространство вокруг нас медленно натягивается, словно кусок резины. Как если бы кто-то не выпускал нас отсюда. Но по телу Кристиана снова пробегают алые искры и пространство поддается. Оно мутнеет, идет волнами, а очертания жуткой комнаты с призраками оплывают, как воск, открывая взгляду привычную уже гостевую комнату нашего затерянного в лесах домика. И в тот момент, когда я вижу перед собой знакомые предметы, я сразу же все понимаю. Мое сердце сжимается от ужаса, потому что слова Кристиана внезапно обретают смысл. Причем смысл, да нельзя зловещий. Я понимаю, что он имел в виду, когда говорил, что у Рауля осталось мало времени. Я понимаю, почему он решил перенести обратно лишь нас вдвоем с Уга. Но самое главное, я понимаю, почему Армандо так себя вел. Он с самого начала хотел, чтобы Кристиан остался с ним один на один. А Кристиан оказался совсем не против этого и решил ему подыграть. Кристиан. Какой полезный у тебя, оказывается, ученик. Как только мне удается пробить барьер Арманда и отправить Иренс Уга обратно, я тут же оборачиваюсь к нему. В мерзком голосе Арманда сквозит интерес, а на его лице застывает мечтательное выражение. Даже не думай, рычу я, ты его не получишь, никого из них. Арманда снова наклоняет голову на бок и, даже не скрывая насмешки, спрашивает: И что же ты сделаешь? «Уничтожу тебя!» Не раздумывая ни секунды, отвечаю я. «Я воскресну опять!» С улыбкой качает головой Арманда. «Я довел проклятие практически до совершенства! Теперь я могу воскреснуть, если сохранилась хотя бы крошечная частичка меня!» «Тогда мне не остается ничего другого, как спалить тебя дотла!» Арманда опускает голову и заходится долгим раскатистым смехом. Сколько себя помню, он всегда так себя вел, когда полностью уверен в своих способностях. Ненавижу его за это. — А ты не забыл, что если ты воспользуешься своим дыханием, то сразу же попадешь под действие моего проклятия? И помочь тебе уже будет некому. Вонзаю в него гневный взгляд, не забывая следить за окружающими меня восставшими духами. — Хочешь сказать, ты все продумал с самого начала? чтобы я остался с тобой один на один. «Именно!» с самодовольным выражением лица отвечает Арманда. «На этот раз уже я не могу сдержать хищного оскала». «Даже интересно!» неторопливо разминаю ладони. «А ты не забыла о побочном действии заклятия неукротимости?» «Ты не пойдешь на это!» Арманда хмурится, а его взгляд резко леденеет. «И все-таки!» Ты совсем меня не знаешь. Губы сами собой расползаются в зловещей ухмылке. Лицо Арманда перекашивается от гнева. Его глаза снова заволакивает бордовая пелена, а с губ срывается приказ, которого я так долго ждал. О, уничтожьте, Ева! Наконец-то Арманда снял маску и показал свое настоящее лицо. Я закрываю глаза и пробуждаю драконью форму. Восставшие духи кидаются на меня в тот момент, когда мое тело стремительно меняется. Всего одно движение руки, которое успело покрыться чешуей, и они снова оказываются сметены в стороны. Но на этот раз, благодаря тому, что драконья форма в разы усиливает мою магию, их тела оказываются моментально развеяны. От духов остается только белес и туман, который медленно оседает на каменный пол. Арманда гневно цикает и выхватывает из-за пояса небольшой жезл, с кроваво-красным рубином в навершие. Едва он направляет жезл на меня, как камень вспыхивает ослепительным светом. Чувство опасности ревет, и я вытягиваюсь во весь рост и расправляю крылья, завершая превращение. Мое тело, увеличившееся в размерах, моментально сминает слишком узкую для него комнату. Мощь дракона не останавливает ни крепкая скала, внутри которой она высечена, ни магический барьер. Все разлетается в каменную пыль и крошку. Стеллажи рушатся, заваливая все тяжелыми фолиантами. Арманда закрывает голову свободной рукой от книг и острых осколков, отчего заклинание сбивается, а камень гаснет. В тот же момент я кидаюсь к нему и хватаю его щуплое тело зубами, мотаю из стороны в сторону, чтобы он выронил жезл, а затем резко отталкиваюсь и взмываю вверх, сминая и круша оставшиеся каменные преграды. «Ах ты, сволочь!» — хрипит в моих зубах Арманда. Он явно хочет вывернуться, но я не оставляю ему ни единого шанса. Сжимаю его так, чтобы не перекусить, но и чтобы он не мог пошевелить даже пальцем. Я рассекаю облака, поднимаясь все выше и выше. А затем, на секунду замерев на высоте, когда воздуха уже становится недостаточно, складываю крылья и резко несусь вниз. Единственное, в чем Арманда был прав все это время, так это в том, что я слишком долго работал на мелхара. Я выполнял для него такую грязную работу, которая обычному человеку и в страшном сне не могла присниться. Но именно благодаря этому я понял, что обязан сделать все, что в моих силах, лишь бы ничего подобного больше не повторилось вновь. — Что ты задумал? — срывается на крик Армандо. — Запечатать темное наследие Леонардо Барега. Если не навсегда, то как можно дольше!